Глава 7. Джон Хуртадо, бывший аналитик АНБ. Солт-Лейк-Сити, Юта. 13 июня 2025-го. Хотя сам Джон Хуртадо живет в Лос-Анджелесе, мы встречаемся в Солт-Лейк-Сити, куда он приехал на конференцию. Это может прозвучать странно, учитывая, что город все еще страдает от перебоев с электроэнергией, А скорость интернета здесь редко превышает 2 МБ в секунду, что даже до вознесения считалось довольно медленным соединением. Организаторы данной конференции, однако, как раз хотели обратить внимание общественности на эти технические трудности. Здесь собрались предприниматели и бывшие правительственные сотрудники, которые хотят обсудить своё видение будущего Соединённых Штатов Америки. Вопрос, сумеют ли они убедить Техас и Алабаму вернуться, пока остаётся открытым. Джону есть что сказать по поводу восстановления нашей страны, однако мы здесь не за этим. Джон был одним из немногих близких людей Далии Митчелл, и его взгляд на её характер и решения крайне важен для нашего понимания вознесения и финала. Стоит также упомянуть, что Джон находился в самой гуще событий, когда слухи о таинственной организации 12 наконец подтвердились. Джон был любовником Дали, вернее, бывшим любовником. Они встречались несколько лет, дошло до того, что успели съехаться, но потом расстались. Однако, что весьма необычно, даже после разрыва они оставались друзьями. Большинство пар после расставания по моему опыту, просто не способны двигаться дальше, потому что одна из сторон, как правило, просто не может отпустить другую. Но у Джона и Далии было иначе. Их разлучили гордость и расстояние. Вероятно, они просто встретились не в то время. Они оба были слишком увлечены своей карьерой, которая начала вставать у них на пути. Для неё это были научные исследования и шаткая академическая лестница в университете. Для него возможность нырять с головой в секретную работу по спасению мира. Воплощение несчастных влюблённых, которым не суждено было быть вместе. Они сохранили приятельские отношения, переписывались в соцсетях и по электронной почте, даже звонили друг другу время от времени. И хотя ни один не мог впустить другого в свою жизнь целиком, они не готовы были окончательно друг друга отпустить. Когда Далия поймала импульс и поняла, что доктор Килгард ничего не станет слушать, Джон был следующим, к кому она обратилась. Их связь по-настоящему изменила её жизнь. Если бы она тогда не обратилась к Джону, об импульсе бы просто забыли. По крайней мере, на какое-то время. Джон Хуртадо, сын двух мексиканских иммигрантов. В старшей школе записался в ряды ROTC. Примечание. Корпус подготовки офицеров запаса. Конец примечания. Он пошел по стопам отца и стал военным. Его отец Луис был вторым лейтенантом в мексиканской армии. Джон служил связистом во время Второй войны в Ираке. Отвечал за перехват вражеских сообщений и радиопередачи. координировал воздушные удары по телефонным вышкам. После войны его завербовали в TAO, подразделение ANB, занимающееся кибернетической разведкой и технологическим обеспечением. Примечание. TAO Tailored Access Operations, отдел агентства национальной безопасности с ограниченным доступом. ANB Агентство национальной безопасности. Конец примечания. В качестве аналитика ЦУО в Форт-Миде он отслеживал и взламывал различные компьютерные системы, пока его не повысили и не перевели в отдел контроля над вирусами. Своеобразную цифровую тюрьму, в которой опасное программное обеспечение безопасно содержалось и анализировалось. Примечания. ЦУО. Центр удаленных операций. Конец примечания. Благодаря своему успеху в Ти-Эй-Оу, Джон позже был завербован в ЦРУ для работы над кибернетическими военными программами, и его перевели в Калифорнию. «Мы выпиваем по чашке кофе в вестибюле его отеля. Он довольно худой и моложавый в свои сорок, с аккуратной сидеющей бородкой и пышной шевелюрой. Джон одет в джинсы и толстовку с капюшоном. Одна рука у него в гипсе, По его словам, результат небольшой аварии. Я катался на велосипеде с другом вокруг Силвер-Лейк и врезался в оленя. Это место ими теперь просто кишит, поясняет он. Далее они похожи на других. Звучит странно, знаю. Как будто она вот-вот войдет в дверь в любую минуту. Я буду сидеть на скамейке и услышу, как позади откроется дверь. Повернусь, чтобы увидеть ее. Но нет, там никого нет. Даже спустя 2 года я говорю о ней исключительно в настоящем времени. Ничего не могу с этим поделать. Не то чтобы она по-настоящему умерла, верно? Вы спросили, с чего всё это началось. Сигнал. Код. Открытие. В воспоминаниях большинства из нас всё началось именно с неё. С того момента в обсерватории радиотелескопов. Но было не совсем так. Мы просто так запомнили. Её лицо показывали по всем новостям, как будто проснувшись тем утром, она была ещё никем, довольно хорошим, но не особенно издаваемым профессором астрономии в одном из колледжей Западного побережья. Но уже к вечеру стала самым обсуждаемым человеком на планете. И это было ещё до того, как всё случилось, до того, как мы узнали всю правду. Далия не искала славы. Ей всегда нужны были только знания. Честно говоря, большую часть своей карьеры она провела, разглядывая самые глубокие пустоты космоса. Не его интересные части, понимаете? Не чёрные дыры и сверхновые, не звёзды и кометы, но пространство между ними. Знаете, это ощущение, когда вы смотрите на фотографии Млечного Пути, и он весь усыпан солнцами и планетами, словно кто-то просыпал сахар на чёрную ткань. Ну так вот, Она искала не это. Ее исследования касались тех частей космоса, где звезды находятся друг от друга так далеко, что ни на одном шаттле до них не долететь. Просто мертвая зона космоса. Забытая, ничем не примечательная, пустая. Такого рода пустота, которая может сниться в кошмарах. Ребенка мне часто снился один и тот же сон про падение. Обычно я видел его в первые секунды, после того, как закрывал глаза и засыпал. Я чувствовал, что пол уходит у меня из-под ног, и я, кувыркаясь, летел вниз. Не с обрыва и не с лестницы, а просто прямиком в пустоту. Я резко просыпался, хватая ртом воздух. Сердце стучало как бешеное, и я одновременно был напуган и полон адреналина. Когда Далия в первый раз рассказала мне о пустых пространствах космоса, которые она изучала, я вспомнил об этих снах. Я представлял, как падаю в эту пустоту между звёздами. Падение туда длилось бы целую вечность. Забавно. Кажется, я даже сказал ей об этом. У меня перед глазами стояла эта картинка. Я падаю бесконечно долго, успеваю состариться, отрастить длинную бороду в своём скафандре и в конечном счёте умираю. А мой скелет продолжает падать до скончания веков. Всего лишь ничтожная крупинка среди миллионов похожих. Далее назвала меня романтиком, когда услышала это. Она сказала, что на самом деле всё совершенно не так. Не так, как я боялся. По всей видимости, ты не можешь упасть, будучи в космосе. Технически, по крайней мере. В космосе нет направления или времени. Все эти вещи, о которых мы гадаем здесь на Земле, в космосе просто иллюзия. Ты не можешь упасть там, потому что в космосе нет ни верха, ни низа. В общем, это было за 2 года до открытия импульса. Далее я готовилась к собеседованию в университете и ужасно нервничала. Я встретил её на вечеринке. Понятия не имею, если честно, как наши пути тогда вообще пересеклись. Вечеринка проходила на чьей-то яхте, пришвартованной у причала номер 32. Мой друг Чарльз, подрядчик из агентства, вдруг решил меня пригласить. И поскольку заняться в тот вечер мне было особо нечем, я подумал, что вино с сыром и кучка хипстеров в чьём-то плавучем доме будут неплохой сменой обстановки. Весь год до этого я работал с цифровыми данными в НАСА, если точнее, в исследовательском центре Лэнгли, по 15 часов не вылезал из-за компьютера в унылой тесной комнате без окон. Перспектива выпить вина на яхте, глядя на закат, показалось мне приятным разнообразием. Как оказалось, Чарльз и сам едва знал хозяина лодки. Он встречался тогда с женщиной, которая была приглашена на вечеринку. Они расстались через 2 недели. Короче говоря, я чувствовал себя слегка неловко, как будто пришёлся там не к месту. Куча скучных людей, набившихся на тесную яхту, говорили о политике, искусстве и кино, а вместо вина пили баночное пиво. Так что я сошел в судно и несколько минут гулял по причалу. Волны, мерно бьющие в борта лодки, сверкающие над головой звезды. Момент еще не был романтическим, но легко мог с таким стать. И затем появилась она. «Семь сестер». Далее шла по причалу мне на встречу, указывая на звезды наверху, которые я только что разглядывал. «Плеяды», — продолжила она, «семь дочерей одного из титанов». Впечатляющее скопление звёзд. Самые яркие из них светят сотни раз сильнее, чем наше солнце. Я снова взглянул на звёзды. Они действительно были очень яркими. Я этого не знал, признался я. Затем я повернулся к ней. Далее была в чёрном платье и с забранными в аккуратную причёску волосами. Один из тех немногих дней, когда я видел её с макияжем и в контактных линзах. Впрочем, Она всегда выглядела восхитительно. У меня тогда уже несколько лет не было каких-нибудь значимых отношений, но я их особенно и не искал. Знаете эту старую поговорку: чтобы что-то найти, надо перестать искать. Так вот, для меня это всегда было очень верно. Той ночью всё и началось. Мы проговорили до самого рассвета, забыв о вечеринке. Оказалось, что её там тоже не должно было быть. Как и меня, её тоже пригласил знакомый, но пустые разговоры ей скоро наскучили, и она вышла подышать воздухом. Мы с Дали встречались 2 года и 2 месяца. У нас были и хорошие моменты, и плохие. Я слишком много путешествовал и жил в основном на восточном побережье, а она слишком много работала, в том числе по выходным. Это вело к некоторому напряжению между нами. Иногда я хотел её увидеть, а она была занята. Иногда она надеялась, что я буду свободен, но мне уже нужно было уезжать. Я бы не сказал, что в наших 40 было что-то необычное. Мы оба с ней такие люди, которых, в общем-то, довольно трудно любить. Я до сих пор такой. Мы расстались в день президента. Примечание. Джон даже показал мне свой календарь того года с собачьими ушами. Поверх дня президента он написал синим цветом: "Разрыв с Дали". Конец примечания. Я был в плохом настроении. Меня позвали на работу в дополнительную смену, а у неё случился тяжёлый разговор с братом. Она очень переживала и хотела поговорить со мной об этом, снять груз с души, так сказать. Вот только у меня тогда не было на это сил. Но я не мог просто сказать ей об этом. Она пришла ко мне в слезах, а я едва её слушал. Она взорвалась, ушла, хлопнув дверью. И на этом всё закончилось. Настроение у меня было настолько поганым, что я даже не пошёл за ней и не позвонил в тот вечер. Я до сих пор жалею о том, как по-идиотски себя тогда повёл. У меня ушло сколько-то сеансов психотерапии и разговоров с друзьями и родственниками, чтобы понять, как сильно я облажался. Я думал только о себе, надеялся, что она всё равно ко мне вернётся. Но далия сильная, самая сильная из всех, кого я знаю. Она знала, что заслуживает лучшего, чем я. Так что вы можете себе представить моё удивление, когда она позвонила мне 19 октября 2023 года. Я никогда не забуду эту дату. Она сказала, что ей нужно с кем-то поговорить, с кем-то, кому она доверяет. Признаюсь, я плакал после того, как она повесила трубку. Не знаю почему, но этот звонок сильно меня взволновал. Может, просто настроение было такое или работа действительно меня доконала. Но мне необходимо было услышать это, что хоть для кого-то я что-то значу, что Далия могла мне доверять. Мы договорились о встрече в закусочной Чёрный медведь в Монтерее. Она отлично выглядела и казалась очень спокойной. Я сел к ней за стол и сделал комплимент её причёске, которая стала короче с нашей последней встречи. Она сразу же перешла к делу и вручила мне флешку. Это прозвучит безумно, сказала она. Но прошлой ночью я обнаружила сигнал, который охватил всю планету. Мы уже сталкивались раньше с необычными сигналами из космоса, но их источник всегда оказывался чёрной дырой или вспышкой на солнце или микроволновкой, добавил я. Я читал о группе астрономов, которые пришли в восторг от какого-то жутко мощного сигнала. Оказалось, кто-то просто разогревал миску с супом в комнате отдыха. Примечание. Реальный случай. Австралийские астрономы больше 10 лет бились над загадкой странного сигнала, который они как-то обнаружили. Они думали, что источником сигнала могут быть разряды молний или что-то ещё в верхних слоях атмосферы. Как оказалось, это действительно была микроволновая печь в комнате отдыха. Конец примечания. Я улыбнулся, ожидая, что она засмеётся, а она не улыбнулась в ответ. То, что на этой флешке исходит не от микроволновки. Это не чёрная дыра и не вспышка на солнце. Примечание. Вспышки на солнце обычно связывают с корональными выбросами массы, то есть с выбросом плазмы и магнитного поля. и солнце. Они часто нарушают работу электроники на земле, настоящее проклятие для астрономов. Конец примечания. Я проводила расчёты снова и снова, и результат остаётся прежним. И что же это по-твоему такое, спросил я. Она ответила: "Контакт". И позволила слову осесть в воздухе, чтобы я как следует это осмыслил. Затем продолжила: Источник сигнала находится за пределами нашей галактики, Джон. И это самый сложный математический код, который я только видела. Он прекрасен. Математика это язык, Джон. Это сообщение для нас. Но нужен суперкомпьютер, чтобы понять что-нибудь ещё. У меня вся ночь ушла только на то, чтобы изучить малую талику этой информации. Я сказал, что ей следует обратиться с этим в НАСА или в С-И-Т-Ай. Я показал это Фрэнку. Он отказался слушать. «Я не доверяю своим коллегам, Джон, а они не доверяют мне. Ты — единственный, кому я могу верить». Я сглотнул, услышав это. «Я работаю на АНБ. Честность — не самая сильная наша черта». Далее наклонилась через стол и взяла мои ладони в свои — Пожалуйста, просто взгляни на это. Если данные окажутся хламом, можешь забыть о том, что я вообще их упоминала. Можешь даже называть меня сумасшедшей. Мне всё равно. Ладно, сказал я, но при одном условии. Ужин в Банзай Суши в пятницу, и я за тобой заеду. Ужин, и всё. Наконец-то она всё-таки улыбнулась. Я только что вручила тебе то, что может оказаться самым важным открытием в истории человечества. А взамен я предлагаю тебе неплохое сашими и немного шуток. Она согласилась. Потом ушла. Я не стыжусь признать, что после этого станцевал короткий победный танец прямо там, не вставая со стула. Дома я скопировал данные с флешки на другой носитель. Чтобы перестраховаться, я не стал прятать копию в обычных укромных местах, в сейфе или в ящике для носков. Один друг из ФБР как-то сказал мне, что вещи нужно прятать в коробках из-под хлопьев. Так я и поступил. Засунул вторую флешку в коробку из-под капитана Хрустелкина. Оригинал я принес следующим же утром на работу. Далее предупредила меня, чтобы я был осторожен. Она не хотела, чтобы эти данные бесследно растворились в черной дыре правительственного документа оборота, закончив в каком-нибудь всеми забытом файле или архивном ящике где-нибудь в Ренно. Она хотела, чтобы я передал их кому-то, кому я доверял, кому-то, кто смог бы понять их важность. Так что первым делом я показал данные одному из моих коллег, Заку Джафа. Он любит поясничать и слегка параноик, но он лучший кодер, которого я только знаю. Если кто-то и понял бы, что делать с этими данными, то это он. Что случилось дальше? Вы уже знаете.